Больше всего американцы сполошились не из-за арафатовской трепотни, конечно, а из-за подготовки цаала к войне. Зная характер Ицхака Шамира, они полагали, что если Ирак действительно нападет тем или иным способом на Израиль, то Израиль обязательно ответит. И ответит, конечно, увесисто. Тогда антииракская коалиция США, в которую удалось собрать и арабские страны, развалится, как только израильские бомбы упадут на Багдад вместо американских. Израиль надо было попросить ради общего дела не вмешиваться. Но разговаривать с Шамиром, американским госсекретарям, всегда было очень тяжело. Еще со времени Рейгана американские планы урегулирования жестко критиковались Бегином и Шамиром. План Рейгана в принципе предусматривал образование палестинского государства. Бегин этот план полагал вообще вмешательством во внутренние дела в Израиле и сильно вспылил в 80-м году. Израиль это не Чили, а я не Альенде. Ицхак Шамир при, Ге... при был министром иностранных дел. И от себя добавил, что США перестали быть защитниками и представителями израильских интересов. В США все это запомнили. И вот теперь железного Шамира надо было просить не воевать. 76 Но 76-летний Шамир был логичен, сдержан и умен. Американцы, англичане и кто еще там у них в коалиции и без Израиля разобьют этот Ирак за недельку. Зачем же тратить своих людей, да еще и деньги? США будут просить, именно просить израиль не воевать. Израиль немножко поломается и даст тебе уговорить. На что последуют благодарные жесты из-за океана. Ну что ж, пусть США разобьют самого загоренелого врага Израиля, если не считать сирийцев, без помощи ЦАГО. И Шамир согласился отсидеться в войне в Мгновенно были забыты старые размолвки между США и Израилем. И начались интенсивные дипломатические военные консультации. Израиль был посвящен военные планы антииракской коалиции. Простые палестинцы тоже были наэлектризованы противостоянием Ирака и США, что для них что для них было более противостоянием Востока и запад А в эти дни, как на грех, члены еврейского движения «Ревнители» Храмовой Галры решили заложить краеугольный камень, будущего третьего рим храма так как первые два еврейских храма стояли на храмовой горе в иерусалиме для последние 1300 лет выселись арабские святыни то иерусалимские арабы воспламенились был праздник суккот 8 октября 1990 года спровоцированная муллами толпа атаковала полицейский участок на храмовой горе полицейских было мало араба было много Пришлось серьезно отстреливаться. В результате 17 арабов были убиты, 200 ранены, сотни задержаны. Американцы атаковали Ирак 17 января 1991 года. Не прошло и суток, как Саддам привел в угрозу, свою угрозу в действие, и иракские скады советского производства обрушились на центр страны. Тель-Авив, город спутники, округ Гуждан. Чтобы пролететь 440 километров до Израиля, иракская ракета требовалось минут 5-7. За эти минуты запилинговать и сбить ее было очень трудно. Когда ракеты пролетали над головами палестинцев на территориях, те прыгали от радости и танцевали на крышах своих домов, взирая на пролетающие над их головами ракеты. И это было задокументировано. Некий израильский араб был завербован иракской разведкой, находился на берегу моря в момент пуска первой ракеты. Эта ракета упала в море. Шпион смог сообщить Вирак о том, что произошел перелет. Следующие ракеты упали точно на Хайфу и на пригороды Тель-Авив. Так как взлететь за считанные минуты самолет-перехватчик все равно не мог, израильские самолеты несли постоянное дежурство в воздухе на всякий случай. Американцы постарались помочь своими противоракетными средствами. Противоракетная система Патриот. Впервые на израильской земле, земле появились американские военнослужащие-зенитчики. Но это не помогло. И ракеты все равно достигли своего своей цели, Израиля. Одна из ракет упала прямо в центре пригорода Тель-Авива, густонаселенного Рамадгана. Одна из ракет упала на фешенебельный тель-авивский пригород Савьон, пристанище миллионеров и министров. Чуть не пострадал дом министра обороны Маше Аренс. Так как никто не знал, что несут эти ракеты, обычную взрывчатку, Химический заряд, или капсулу с бактериями, или атомную бомбу. Гражданам предписано было быть в противогазах. В старых израильских домах, скажем, 60-х, годов. На весь жилой дом, дом имелось бомбовое убежище в цоколе этажа. В домах новых каждая квартира имела так называемую герметичную комнату. Или на каждом этаже существовало такое помещение. Быстро выяснилось, что примерно треть находящихся у населения противогазов не выполняет свои функции. Об этом сказал государственный контролер Израиля. Всего за шесть недель войны на невоюющий Израиль упало около 39 ракет. Более всего досталось Тель-Авиву, Рамадгану и Хайфу. Большим человеческим жертвам это не привело. Погиб один человек и 300 было ранено. Когда об этом стало известно, Проведшие два месяца в напряжении люди расслабились. Иракская ракета за пять минут долетает до Тель-Авива, а потом ей нужно полчаса, чтобы найти, где припарковаться. Была в те время такая шутка. Каждый водитель, кто хоть раз побывал в городе, который не спит, мог с ней согласиться. Материальный ущерб э, был более ощутимым. Около 7 тысяч домов в той или иной мере пострадали. Так, за войну в Персидском заливе израильтяне убедились то в современных военных действиях нету понятия тыл. Общее настроение в стране было несколько напряжён. Что министр э Что министр финансов решил приостановить даже торги на телевинской бирже. Впервые после кризиса кризиса 1983 года. Генерал Барак сначала боялся, что Ирак подключит к ракетам и свои самолеты. Сохранилась его фраза, сказанная на заседании военного штаба какой бы ситуации мы сегодня находились, если бы Саддам хусейн пошел со своими танками и дивизиями не в Кювет, а в Иордане. Поэтому израильские ВВС на всякий случай разработали план по уничтожению пусковых установок на территории ирак Этим занимался бригадный генерал ВВС Амир Нахуми. Но американцы и англичане действовали сноровисто, и вмешаться не пришлось. Военные умы Израиля следили за войной очень внимательно, принимая бесплатный опыт. Опыт оказался не особо богатым. При всей раздутой рекламной кампании о применении умного оружия, ничего особенного, умного в этой войне не было. CNN крутила драматические телевизионные кадры. А в открытое окно, а, а влетают а кадры а в об влетающих в открытое окно умных и самонаводящихся, да с лазерным прицелом, да искосом управляемый, да искосмосов управляемых бомб. Но во время операции «Буря в пустыне» только 9% всех бомб были умными. Остальные бомбы были бомбами свободного падения, мало чем изменившимися со времен Второй мировой войны. Поэтому и не удавалось подавить иракские ракеты, обстреливавшие Израиль. Все же в Израиле сделали правильный вывод, что будущие войны будут воинами качественно другой природы. Уже в 1995 году, во время войны в Боснии, 70% натовских бомб были наводящимися. Еще позже Израиль использовал умные ракеты для точечных ударов по палестинским целям во время второй интифады. В разгар войны 6 марта Буш выступил в Конгрессе США со своими размышлениями о текущем моменте и мире на Ближнем Востоке. Он выделил четыре цели своей внешней политики в этом регионе. Говорил он очень кругло, но хотел следующего. А. Безопасность для всех стран региона, и региона с коллективной ответственностью за эту безопасность. Б. Контроля за всем оружием массового поражения из- за ракетами, которые это оружие могут доставить на головы людям. С. Создание новых предпосылок для мира и стабильности. Д. Ускорение экономического развития в целях мира и прогресса. Очень уж широкие планы и общие слова. Но в результате, так как Ирак фактически уже был побежден, фокус этих инициатив сосредоточивался на Израиле и чуть позже получил более конкретное развитие под названием «Мадридская инициатива», о которой речь еще впереди. После поражения иракских войск в апреле 91 года ОПЭ лишилась финансовой поддержки Саудовской Аравии и Кувейта. Многие палестинцы работали в Саудовской Аравии и Кувейте. У большинства, особенно у тех, кто работал в Кувейте, сроки контрактов истекли. Имелась масса сообщений о нападениях из-за мести на палестинцев в Кувейте. Со это, сопровождалось пытками, избиениями и даже убийствами, большое число палестинцев были силой выдворено из Саудовской, выдворены из Саудовской Аравии и Кувейта. Многие осели в Иордании. И Иордания пыталась справиться с трудностями, которые усугублялись еще и тем, что этот поток смешался с потоком беженцев из Ирака. Еще одним ударом по ОП стало убийство 14 января 91 года двух главных лидеров организации Абу Нидаль. Никто не хотел иметь дела с Арафатом и оп Одновременно арабские лидеры и газеты стали заявлять, что США применяют двойной стандарт. Нарушение Ираком международного права было беспощадно, наказано, а резолюции ООН введены в действие силой, но на доходящее до издевательства и насмешки пренебрежение резолюциям ООН со стороны Израиля, начиная с 49 -го года, все смотрят сквозь пальцы. Смотрите, говорили парабские аналитики, Израиль незаконно оккупирует территории аннексирует земли, строит на них свои поселения. Десятилетиями пренебрегает мнениями ООН, и на него не накладывается никаких санкций. Более того, его работы в области производства ядерного оружия не, подвержен, не подвержены инспекционным проверкам, как это имеет место в случае с военной программой Ирака, например. Социологи, которые изучали психологические исследования, последствия войны в Ираке среди израильского общества выделились два синдрома. Синдром Каддафи-Саддама и синдром ракеты скат В рамках первого синдрома в мозгу израильтянина поселялась тревога и мысль, что рано или поздно какой-то очередной арабский лидер, типа Саддама хусейна или Каддафи, плюнет на всемирные инициативы и начнет войну с Израилем на истребление. Синдром скада поселял в сердцах людей тревожное чувство от сознания того, то даже самый центр их страны стал совершенно беззащитен от современного оружия. Психологи выявили также особое чувство подавленности у израильских резервистов, которые впервые за всю историю страны не были призваны в бой и бессильно наблюдали, как на их дома падают вражеские ракеты. Сразу после войны в заливе Израиль практически за сутки спешно принял 14 тысяч 400 голодающих евреев из Эпио, Эфиопии, и погруженной в гражданскую войну. Эта операция под кодовым названием Шлому, Соломон, явилась очередным авиационным достижением. За сутки с небольшим 36 самолетов перевезли более 14 тысяч человек. Все это происходило в образцовом порядке. Эфиопских евреев называли фалашами, однако в Израиле их звали просто Эфиот, Эфиопами. Что неправильно, эфиопов нет. Эфиопия это страна, в которой проживают несколько народностей. Самая крупная из них – амхарцы. Далее следует, похожие на обычных негров, галла. В восточной части страны, в восточной части страны э, живут Сомали. Племя донакильцев кочует в донакильской пустыне. На юго-западе Эфиопии живут обычные африканцы. Фалаши – это африканское племя, принявшее иудаизм, и живущее на территории Эфиопии, как и все. В Израиле долгое время решали вопрос, вообще являются они евреями или нет. Соответственно, распространяется на них закон о возвращении или нет. Отдаленность фалашей от центров еврейской религиозной мысли обошлась им дорого. Сначала они забыли даже тот малый иврит, которому их научили ранние иудейские проповедники. Поэтому Тора Фалаше записано на языке Гииз. Этот язык Фалаши со временем тоже забыли и перешли на Амхарский. В результате читать и толковать Тору могут лишь немногие. Культ становился все более, так сказать, колоритным. Субботние службы заканчивались пением и хасидоподобными танцами. Обособление Фалаше произошло очень давно. Они оплакивали разрушение первого храма и не знали до недавнего времени о том, что второй храм был потом построен и тоже разрушен.